Восьмое. Ребята бежали мимо ухоженных домов с ровными заборами. На заборе двухэтажного дома с красной крышей сидел рыжий толстый кот. Гриша хотел его погладить, но решил, что времени мало и нельзя отвлекаться. Где-то вдали замычала корова. Озеро внизу переливалось синим и зеленым. — Какая классная деревня, — сказала Анка. — Совсем не как наша. Синий дом с петушком на крыше они нашли сразу. Дом был небольшим по сравнению с другими домами Туизерска, но все равно круче любого дома в их поселке. На крыльце поднимал и опускал лестницу пожарной машины маленький мальчик, старше Танечки, но гораздо младше Гриши. Запыхавшиеся ребята остановились у забора. «Пацан, привет!» — сказала Анка. «Ну?» — ответил мальчик, не прекращая играть с машинкой. «Мам дома?» — спросил Гриша. «Нет». «А бабушка?» — уточнила Анка. «Ба!» — послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась. На пороге стояла пожилая женщина в коричневых штанах и майке, очень похожая на Тамару. Гриша замер. Она или не она? «Ребят, вы что-то хотели?» Женщина доброжелательно рассматривала их и улыбалась. «Не она. А Тамара дома?» «Нет, она уехала. А что вы хотели? Вы откуда ее знаете?» Гриша напрягся и уже приготовился убегать. Как отвечать-то? И тут Анка выпалила. «Я готовлю в школе презентацию про исчезнувшие деревни России. Хотела про Шижню сделать». Тамару расспросить, как там было все и почему деревня сгорела. Брови женщины поползли вверх. — Ты не маленькая еще презентации делать? — Я второй класс закончила, в третий перешла, — гордо сказала Анка. — Мы презентации постоянно делаем. Женщина засмеялась. — Ну, если третий класс. В общем, Тамары сейчас нет, но я тоже из Шижни. Если хотите, можем чаю попить, я вам расскажу, как там все было и что случилось. Я Софья, сестра Тамары. Ребята обрадовались, забежали на крыльцо и зашли в дом, аккуратно обойдя пацана, продолжавшего задумчиво поднимать и опускать лестницу пожарной машинки.